43. Поездка заняла целую вечность. 2 часа в глуши 200 лет в прошлое. Местная грунтовая дорога скрывалась под бурлящими потоками воды после муссонных ливней, пролившихся на севере. Нашему шоферу не раз приходилось искать брод там, где ещё вчера было пересохшее русло реки. Римунда оказалась жалкой кучкой крытых соломой глинобитных хижин, сгрудившихся вокруг храма и колодца. Как повсюду в Бенгале, стены хижин были обложены коровьими лепешками, сохшими под палящим солнцем в течение дня. Вечером их использовали в качестве топлива. Но на этом сходство заканчивалось. В отличие от бенгальских деревень с их пышно-плодоносящими банановыми и пальмовыми рощами, изумрудно-зелеными купальнями и прудами, это место было уныло коричневым и иссохшим до пыли. Несокрушим велел шоферу остановиться около колодца. Мотор смолк, и наступила тишина, нарушаемая только редкими криками скворцов в ветвях почерневшего дерева. Сначала деревня показалась вымершей из-за жары. При ближайшем рассмотрении однако можно было заметить признаки жизни: несколько грязных тощих кур ковылялись на обочине дороги, дворняга лениво зевала в тени под стеной, чей-то силуэт мелькнул в одной из тёмных дыр, заменивших окна. Тихий звон доносился со стороны маленького побеленного храма. Потрепанный шафрановый флаг поник на бамбуковом шесте на его шпиле. Я кивнул несокрушимо, и мы двинулись туда. Звук издавал небольшой колокольчик, какие используют индуисты в своих религиозных церемониях. Его звон смешивался с заунывным бормотанием священных заклинаний. Я ждал у порога, пока несокрушим говорил с Барамином. В полумраке храма можно было разглядеть трех идолов — маленьких и грубо вытесанных, но легко узнаваемых. Неестественно большие глаза, руки-обрубки и отсутствие ног безошибочно указывали на божественного джиганната и его сиблингов. Я не прервалось. Несокрушим о чём-то говорил с жрецом на хинди. Я закурила, ждал. Выйди из храма, несокрушим, обернулся, коснулся ладонью лба и груди, точно так же, как сделала Энни в храме в Самбалпуре несколько дней назад. Я предложил сержанту сигарету, которую тот с благодарностью принял. «Есть что-нибудь утешительное?» — спросил я, утирая пот со лба. Держа сигарету в углу рта, несокрушим выудил из кармана спичечный коробок. «Арора» был прав. «Здесь нет никаких копий», — сержант чиркнул спичкой. «Но есть пещера». «Пещера?» «Вероятно, да». Колокольчик в храме вновь зазвенел. «Пещера?» Бромин говорит: "Примерно через полмили дальше по дороге будет поворот направо, который ведёт к холму. Говорит: "Последнее время там было много народу, суета какая-то, чужаки, люди на грузовиках. А неделю назад всё прекратилось. А местные в этом участвовали?" "Мало вероятно, сэр", покачал головой несокрушим. "Это, видите ли, аграрная страна", саркастически произнёс он. "Крестьяне должны быть в поле". Решительно потушив сигарету, я направился обратно к машине. Поехали. Через 10 минут от основной дороги отделилась грязная колея, петляющая к северу. Почти сразу появился и холм. "Должно быть здесь", несокрушим указал на ржаво-буреное громождение скал. Когда мы подъехали ближе, стал виден вход в пещеру, тёмная расщелина среди красноватых камней. "Несокрушим" приказал шоферу остановиться. Дальше мы шли пешком, продираясь сквозь сухой кустарник. Местность была совершенно пустынной. Можно было подумать, что рука человека никогда и ничего тут не касалась, если бы не деревянные балки и леса. Их установили, чтобы расширить и укрепить трещину, служившую естественным входом в пещеру. «Что это, по-твоему, может быть?» — спросил я. «Я не специалист, царь, — отозвался несокрушим, — но, похоже, на вход в шахту». Посмотрим, что там внутри. Несокрушим вздрогнул. Ты что, боишься привидений, несокрушим? Нет, сэр. Проблема не в них. А в чём тогда? Летающие мыши, пещеры кишатыми. Сейчас середина дня, хотя нам понадобится фонарь. Посмотри, что там найдётся в машине. Отыскав фонарь, мы вошли в пещеру. Но уже в нескольких шагах от входа нас накрыло невыносимой вонью аммиака. Я закрыл нос и рот носовым платком, однако это мало чем помогло. Глаза слезились, но я продвигался вперёд, не слишком понимая, что именно ищу. Дневной свет позади стал совсем тусклым, и не сокрушим шедший за мной включил фонарик. Луч осветил нечто, напоминавшее кучу коричневого риса в нескольких футах над нашими головами. — Я предупреждал вас, сэр, — прошептал несокрушим — помет летучих мышей. Их тут должно быть тысячи. Он передал мне фонарь. Я повел лучом вдоль стен, высветив прямоугольный ствол шахты, вырубленной в скале. Сюда скомандовал я, ныряя в рукотворный тоннель. Пологий уклон вел вниз, и уже через несколько минут почувствовалось изменение в давлении воздуха. По мере нашего продвижения вонь гуана постепенно ослабевала. Что бы ни ожидало нас внизу, это были не летучие мыши. Я споткнулся о камень и едва не потерял равновесие. Направив фонарь вниз, я обнаружил под ногами россыпь блестящих черных обломков. Наклонившись, подобрал один, рассмотрел и сунул в карман. — А что, собственно, мы ищем, сэр? — спросил несокрушим. — Узнаем, когда найдем, — буркнул я. успел я договорить, как ответ стал очевиден и не только мне. Не сокрушим его тоже, учуял. Самый жуткий на свете запах. Пошли, бросил я, продолжая путь по тоннелю. Запах крепчал. Характерная гнилостная вонь разложения с тошнотворными сладковатыми нотками. Её ни с чем не спутаешь. Где-то поблизости лежало, и судя по запаху, не очень давно мёртвое тело. Спотыкаясь на неровном полу, мы поспешили вперёд и увидели чуть поблёскивающую груду изколеченной плоти вперемешку с одеждой. Черви застыл на месте несокрушим. Гадость какая. Это Голдинг? Трудно сказать, сэр. Я светил разлагающийся труп. Судя по одежде и волосам, европеец. Несокрушим наклонился рассмотреть останки поближе. Молодец, год назад он падал в обморок при виде крови, а сейчас обшаривает мертвеца, забравшись Бог весть куда под землю. В свете фонаря блеснул металл. Я опустился на корточки рядом с несокрушимым, приглядываясь. Что это? спросил он. Перстень Голдинга.